Грон бросил прощальный взгляд на стены Герлена, кивнул Ягу и взбежал по трапу на палубу у Неремы. Гамгор энергично взмахнул рукой, подав сигнал швартовой команде. Те быстро убрали трап и скинули швартовы с причальных бревен. Гребцы быстро оттабанили назад, кормчий налег на рулевое весло, Гамгор пролаял команду и у Нерема, развернувшись буквально на месте, резво пошла к выходу из гавани, где ее уже ждали четыре ее сестры. Первые три дня они шли вдоль берега. Горгосцев здесь быть не могло. На побережье Атлантора не было крупных портов, а те, что были, служили скорее логовами прибрежных разбойников, предводительствуемых лихими лордами побережья, такими как знаменитый лорд Газак. Так что единственное, что горгосские триеры гарантированно могли бы получить в этих портах, это добрую сталь в глотку. Но когда до Фероса, первого элитийского порта на побережье, оставался один дневной переход, Грон свернул дальше в море. Здесь уже могли ошиваться горгосты, но он хотел забраться поглубже к югу, ибо основные силы были где-то на траверзе Самроя, и значит, там была большая вероятность взять в плен кого-то хорошо информированного. За следующую четверть они семь раз убирали паруса и, завалив мачты, уходили дальше в море или разбегались на две стороны, заметив пурпурный парус Гаргосской боевой триеры. Судя по количеству встреченных триер у гаргосцев. Бултыхалось в море не меньше 4-6 сотен кораблей, практически весь их флот. Траверза Самроя они достигли к середине второй четверти со дня выхода из Герлина, и этот день стал днем первого боя. Вернее, все произошло поздно вечером. Траверз Самроя они миновали около полудня, по широкой дуге обойдя на веслах, рыскающие почти у берега, триеры горгоццев, но потом взяли ближе к берегу. В этом месте береговая линия начинала поворачивать на восток, и грон решил на следующий день развернуться и, уже двигаясь в сторону дома, начать охоту за пленными. На закате они перестроились. Четыре униремы шли под парусами кельваторной колонны ввиду берега, а одна находилась в дозоре и потому двигалась мористее. Дозорная унирема шла без мачты, на веслах, чтобы быть менее заметной. Они только начали огибать очередной мыс, как с дозорной униремы масляной лампой подали сигнал. Гамгор пока слабо умел читать морзянку, которую Грон не мудрствуя лукаво внедрил и на флоте, и как сигнальную систему гелиографов, правда дав и там и там каждому знаку свое, отличное от другой системы кодовое значение. Но сам Грон умел это делать прекрасно, потому повернулся к сигнальщику и приказал «Передать на корабли, завалить мачты, приготовиться к обордажу а потом велел Гамгору. «Возьми, Маристи, я хочу посмотреть сам». Гамгор молча выполнил распоряжение, но спустя некоторое время спросил. «Что они увидели?» «Они передали три сигнала. Враг, бой и пожар на воде», ответил Грон. «А что это означает, мы сейчас увидим». Когда ходка идущая у Нерема, обогнула выступающий в море мыс, глазам Грона предстала несколько жутко выглядевшая на фоне темнеющего неба картина. Шесть горгосских триер – Зажали у скалистого берега четыре элитийские диремы. Одна из дирем уже горела, выбрасывая в небо густые клубы черного дыма от горящей смолы. Другая, полузатопленная, колыхалась на воде с проломанным бортом чуть в стороне от места основной схватки, а находящейся рядом триеры расстреливали плывущих к берегу элитийцев из луков. На двух остальных деремах, борта которых тоже были проломлены таранами триер, и они не тонули только потому, что были крепко сцеплены абордажными крючьями с пятью горгосскими кораблями, все еще шел бой. Гром скрипнул зубами и прикинул шансы. Горгосские триеры были мощными боевыми кораблями, несущими на борту баллисты и катапульту, что, впрочем, в данный момент было не так важно, с тремя сотнями грибцов и со 120 воинами на каждой. Деремы были меньше. На каждое всего 150 грибцов и до 80 воинов, от которых, скорее всего, осталась жалкая горсточка. Его воины еще ни разу не участвовали в морских схватках, но на их стороне была внезапность и лучшая выучка. Короче, к настоящему моменту силы были почти равны. «Насколько я знаю, для горгоцев совсем не характерно ходить шестерками», — обратился он к Гамгору. Капитан кивнул. «Точно, они либо ходят в одиночку, либо более крупными эскадрами в несколько десятков кораблей». «Значит, — размышлял Грон, — вероятнее всего, они специально охотились за этими диремами. А такую охоту вряд ли возглавит рядовой капитан». Он помолчал. «К тому же я хочу знать, зачем это они так охотятся?» Гангор недоверчиво поинтересовался. «Ты хочешь провести первый бой при таком соотношении сил?» «Иногда боги выбирают за нас», — усмехнулся Грон и скомандовал. «Сигнальчик, сигнал, на абордаж!» Униремы вынурнули из ночи как призраки косаток. Каждая скользнула к корме своей триеры и то ли действительно боги этой ночи благоволили к ним, то ли кормчие все-таки были достаточно искусны, нанесли удар почти одновременно. Когда до кормы триеры оставалось около десятка локтей, гамгор свирепо оскалился и надсадно выкрикнул «Левый борт, гриби, правый, весла внутрь!» и всем телом налег на рулевое весло. Унирема Ударила крутым носом в основании последнего весельного порта нижнего ряда и, скрижища обшивкой, въехала вверх по стыку борта и грибных камер второго и третьего ряда весел. В борта и палубу триеры тут же впились абордажные крючья. Палуба дерева перекосилась, но воины уже привычно быстро вскарабкались по набитым на палубе поперечным рейкам и горохом посыпались на верхнюю палубу триеры. Звонка хлопнули тетивы трех арбалетов и кормчий с рулевыми, находившиеся на площадке у спаренных рулевых весел, повалились на доски. Горгостцы, конечно же, почувствовали удар, но сначала не могли ничего понять, и бойцы успели пробежать через всю палубу триеры, не разрядив арбалетов, походя зарубив десяток горгосских солдат и матросов, ошарашенно пытавшихся что-то сделать, с толпой неизвестно откуда свалившихся им на голову воинов, и на мгновение замерли, у возвышающегося над палубой деревы борта Триеры. Почти одновременно хлопнули несколько арбалетных залпов, сметя с верхней палубы толпящихся на диреме горгоццев, а потом вниз посыпались бойцы с обнаженными мечами. Спустя четверть часа все было кончено. Одинокая Триера, до сего момента развлекающаяся расстрелом плывущих летицев, только-только осознала, что с остальными происходит что-то неладное. Однако Грон, сразу после того, как стало ясно, что горгоццы обречены, отправил назад три униремы. И когда триера, неторопливо развернувшись, начала движение к месту боя, эти три униремы, резво сползя с уже захваченных триер, молниеносно развернулись и скользнули навстречу. Этот бой был более ожесточенным, но столь же скоротечным. Несмотря на то, что две униремы все еще висели носами на триерах, ясно показывая, как атакуют эти неизвестно откуда взявшиеся враги, горгостцы не смогли ничего противопоставить подобной тактике. И когда с трех унирем после арбалетного залпа на палубу триеры хлынули бойцы, она была обречена. Не успела еще заливавшая всю палубу дирем и кровь стечь сквозь отверстие в фальшборте, как к Грону подбежал боец и, восторженно отдав честь, доложил. «Там нашли живых элитийцев, командор! Капитан Гамгор просит вас подойти!» Грон двинулся за ним к рулевой площадке, где маячила фигура Гамгора. Элитийцев было пятеро, все, кто остался в живых. Они были в жреческих одеждах. Один лежал на палубе, остальные сидели рядом, привалившись к ограждению площадки. Все были ранены, а лежащий на палубе, судя по всему, должен был скоро умереть. Когда Грон сбежал на рулевую площадку по наклонному трапу, сидящие попытались выпрямиться, а лежащий с трудом повернул голову. Вдруг он удивленно распахнул глаза и с клёкотом в горле прошептал «Великий Грон!» Грон опустился на колено и вгляделся в лицо, обезображенное ударом меча. Это был Эомер, первосвященник храма Отца Луны, ставший им после исчезновения Алкаста Великолепного. Кстати, тогда, сразу после освобождения, они так и не смогли доказать, что его предательство было вызвано злым умыслом. Хотя, конечно, и тогда, и особенно сейчас, после происшествия в лесу около Эллора, Грону все было ясно. У него никогда особо не складывались отношения с Клиром Отца Луны особенно после того, как Як хорошенько повычистил из жреческой среды собратьев Юнония. Вот и сейчас взгляд умирающего, которого Грон только что спас из лап горгостцев, совсем не горел благодарностью. «Рад видеть вас живым», — сдержанно произнес Грон. Жрец с выражением вынужденной благодарности прикрыл глаза. Грон окинул взглядом лица сидящих рядом жрецов, на мгновение задержав взгляд на дном самым худом, который смотрел на Грона, наиболее вызывающе, вызывающий, и снова повернулся к Омеру. Что вы везли, отец умер? Почему горгосцы так за вами охотились? Умирающий страдальчески, наморщил лоб и отхаркнул с густок крови. Это священная тайна, Грон. Прошу тебя, раз ты помог нам отбиться от горгосцев, соверши еще один добрый поступок. Помоги моим людям добраться до берега. Грон покачал головой. «Нет». Отец Эомер дернулся и уставил на Грона яростный взгляд. «Но это необходимо». Грон поднялся на ноги. «Вам придется подождать». «Почему?» Грон бросил взгляд на сереющий восток. «Скоро должен был наступить рассвет. Времени на объяснение было не очень много. И будь на месте Эомера кто другой, Грон просто бы ответил. Я так решил. Но отец Эомер был неплохим человеком». И, несмотря на неприязнь, Грон считал его человеком, заслуживающим уважения. Поэтому он имел право хотя бы на намек объяснения. «Насколько я могу судить по вашей реакции, ни вы, ни горгосцы не знали, что у корпуса есть корабли. Так вот, я хочу, чтобы так оставалось и впредь, до тех пор, пока мы не будем готовы заявить о себе в полный голос. А если на побережье Элитии пойдут слухи, мои планы полетят псу под хвост». Грон умолк, заметив, что у жрецов на мгновение презрительно вздернулась верхняя губа. «В отличие от Тамариса, в Элитии собака считалась животным нечистым. Вернее, слухи пойдут в любом случае», — продолжил он, — «потому что кто-то все равно спасся или видел бой с берега. Но это будут слухи о том, что кто-то зачем-то сильно надрал зад горгосцем. А если проговорится кто-нибудь из ваших людей, эти слухи обретут конкретность, и вот этого я допустить не могу». Несколько мгновений отец Эомер сверлил его взглядом, потом спросил: "А если они поклянутся на дисках Кандара молчать?" Кто-то из элитицев невольно охнул. Диски Кандара были главной святыней храма отца Луны. По преданию, Кандар, легендарный прародитель элитицев, получил их в дар от самого отца Луны. На лицевой стороне каждого диска были выпуклыми письменами начертаны заповеди, а на обороте выдавлены грехи. Это была очень сильная клятва, особенно для жрецов. Гром вздохнул. «Значит, вывезли диски Кандера». Отец Эомир, тяжело дыша, смотрел на него, и взгляд его горел яростью. Гром усмехнулся. «Подумай, мудрейший, разве не в полной тайне, укрепленной не менее страшными клятвами, вы готовили это путешествие?» Он обвел взглядом всех жрецов настороженно смотревших на него. И разве не только самые верные и надежные были посвящены в его тайну? Он указал в сторону залитой кровью палубы. И каков результат? Неужели ты настолько наивен, будто можешь думать, что эта встреча в столь удобном для засады месте – простая случайность? Грон сделал жест, обозначающий, что выводы не сможет сделать только неразумный, и закончил. Я не могу рисковать. Он повернулся и бросил через плечо. «Вам окажет помощь!» В это мгновение один из жрецов вскочил на ноги, подскочил к лежащему, выхватил у него из-под головы укутанный в жреческий плащ резной ларец и бросился к борту. Хлопнула тетива арбалета, и жрец грохнулся на палубу. Ларец вылетел у него из рук и покатился по доскам. Жрец завизжал и попытался, волоча простреленную ногу, дотянуться до ларца, но один из воинов заступил ему дорогу. Грон досадливо поморщился. Не хватало еще совсем обострить отношения со жрецами. Грон взял в руки ларец, который протянул ему гамгор, раскрыл и задумчиво провел пальцами по поверхности блистающих дисков. Потом закрыл ларец, наклонился, подсунул его под голову лежащего Эомера и посмотрел на валяющегося на палубе жреца, сверлившего его ненавидящим взглядом. «Тебе тоже окажут помощь!» Он уже отошел на несколько шагов, но его остановил хриплый голос отца Эомера. «Почему ты не взял диски, великий Грон?» «Грон, мгновение помедлив, — ответил. «До сих пор я обходился без них. К тому же, по преданию, тот, кто владеет дисками, будет властвовать над миром». Он сделал паузу. «А на кой мне надо вешать себе на шею столько забот?» Спустя четверть часа у шесть захваченных триер устремились в море. Грон возвращался в Герлин.